Теперь, когда Консуэла знала о существовании и могуществе Совета Невидимых, она имела возможность делать тысячи предположений о том, каким способом они вырвали Альберта из ужасного склепа, где его преждевременно похоронили, а потом, руководствуясь какими-то неизвестными целями, тайно привезли к себе. Все, что открыл ей Супервиль,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 С ним Малиновка, его ангел-хранитель. Мне кажется, что это счастливое предзнаменование и для меня».